Глава третья «Это безумие! Какое это безумие, размари! Матушка металась по комнате, заламывая руки. При этом на ее щеках пылал румянец, а глаза округлились. Леди Лилиан Крайтон, урожденная Лейкоур, она же моя матушка, всегда остро реагировала на перемены в жизни, особенно на неожиданные перемены. Со дня бала пролетело два суматошных дня, и вот я стояла напротив высокого зеркала, выреженное в белоснежное пышное платье, радуясь тому, что месяц назад не отправила в камин этот свадебный шедевр моей модистки. В конце концов, платье же не виновато, что мой жених оказался бабником. Атлас искрился и переливался в ярком солнечном свете, проникавшем сквозь окошко небольшой комнатки в часовне, где вот-вот должна была состояться моя свадьба. В общем и целом выглядела я неплохо. Корсет, расшитый жемчугом, делал талию уже и приподнимал грудь. Темные волосы, завитые в локоны, были собраны в прическу, из которой сверкали шпильки с жемчужинками. легкий макияж и полупрозрачная фата, спадавшая на лицо, подчеркивали образ нежной и трепетной невесты в ожидании важнейшего дня в жизни девушки. Пару месяцев назад я и была такой, нежной и трепетной, а сейчас — Я просто фиктивная невеста, заключившая взаимовыгодную сделку. Думала ли я, что способна на такую авантюру? Да никогда. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Я до сих пор не понимаю, просто не понимаю, что вообще происходит. Мама, наконец, остановилась и устремила в мою сторону непонимающий взгляд. В сотый раз повторяю, мама, я выхожу замуж», четко проговорила я в ответ и отвернулась от зеркала. На самом деле, за настоящего мужчину благородных кровей и с приличным состоянием. Через десять минут священнослужитель свяжет нас с брачными узами и... «Размари, ты терзаешь мое бедное больное сердце!» Матушка схватилась за правый бок и театрально закатила глаза. Привыкшая к подобным сценам, я быстро подхватила родительницу под локоть и усадила на стул. За дверью послышался перезвон колокольчиков, означавших, что церемония и правда вот-вот начнется. «Но, мама, ты же ждала этого момента со дня моего совершеннолетия!» «И теперь говоришь, что я виновна в твоем сердечном приступе?» «Ты прекрасно знаешь, что не этого я ждала», — отчеканила мама, нахмурившись. «Ты должна была выйти за Нейтана! Его родители такие чудесные люди!» Что не отменяет того факта, что сам Нейтан с гнильцой, любитель заглядывать под чужие юбки и обжиматься в весьма откровенных позах с девицами. «Тебе это прекрасно известно!» Я решила напомнить очевидный факт. Размари, матушка одернула меня. Она до сих пор не верила в предательство Нейтана. Ей проще было обвинять меня во взбалмошности. «А в чем я не права, мама?» «Да в том, что творишь, не пойми что!» Мама вновь подскочила с места и заметалась по комнате. Нейтон просто оступился. «В конце концов, вы же не были еще женаты. Был бы жив отец. Папа бы поддержал меня, а еще натравил бы парочку на Нейтана. Я не дала маме закончить. Нет, нет и еще раз нет. Твой отец разумный человек. Стал бы на мою сторону». Родительница остановилась напротив меня, И, обхватив мою ладонь, заговорила взволнованным шепотом. «Скажи честно, ты беременна?» «Что? Да как тебе в голову такое пришло?» Я отпрянула в возмущении. «Это пришло в голову всем, кто знает о свадьбе. Ты выходишь замуж за мужчину, которого совершенно не знаешь». Опять полетели слухи. «Мало нам расстроенной помолвки» так теперь еще и без чести невесты. Что еще думать? Что сердцу не прикажешь, кого любить и когда выходить замуж, в очередной раз повторила я легенду. И тут дверь в комнату, предназначенную для подготовки невесты, распахнулась, пуская моего дядюшку и избавляя меня от дальнейшей беседы. Правда, судя по раскрасневшемуся лицу лорда Теймора Крайтона и его блаженной улыбке, он начал отмечать сочетания еще вчера вечером. Дядюшка всегда предпочитал отмечать значимые события с размахом. «Все готово», — он объявил чуть заплетающимся языком, распространяя запах коньяка по комнате. «Где здесь моя милая племянница Розалинда?» Мама фыркнула, поправляя парадное платье перед зеркалом. Хоть она и была против свадьбы, но должна была выглядеть идеально. Взгляд дяди наконец остановился на мне, и улыбка стала еще шире. «Вот же она!» «Размари, дядя Теймар!» Я проговорила по буквам и подхватила дядю под руку. «Постарайтесь запомнить, когда будете передавать меня жениху». «Да-да, конечно, твой жених здорово изменился с нашей последней встречи. Вырос, возмужал, а ведь был таким хлюпиком». Я закусила губу, чтоб не рассмеяться. Дядя присутствовал на званном ужине в честь помолвки с Нейтаном и не понял, что перед ним другой мужчина. «Это другой жених, Теймар!» Мама взвизгнула у меня за спиной. «Какая ты бойкая, Розали!» Зазвучала торжественная мелодия, открывающая церемонию и заглушавшая все остальные звуки. Боковая дверь распахнулась, впуская нас в просторный зал скромной часовни. Гости стояли вдоль прохода и встретили нас с весьма смешанными эмоциями. Со стороны невесты сейчас расположились мои тетушки, сверлившие мой несчастный живот с жадными взглядами, кузен, которому в целом было наплевать на все вокруг, супруга дядюшки Теймара, промакивающие глаза платочком, и, разумеется, Аманда и Элис. Подруги смотрели на меня со смесью восхищения и недоумения. Они тоже не до конца верили, что все происходит на самом деле. Со стороны жениха гостей было и того меньше. Пожилая женщина в синем чепце и молодой мужчина, и, вероятно, друг Даррена. Сам же Таран облаченный в темно-синий костюм, занял свое место около священнослужителя. И следует признать, что выглядел он эффектно и внушительно. Как только дядя передал мою руку жениху, священнослужитель начал речь. «Сегодня, в этот прекрасный день, в этом божественном храме, суждено соединиться двум любящим сердцам. Даррен Беронс берет в жены Розмари Крайтон. Если кто-нибудь из присутствующих на этой церемонии знает причины, по которым это не может произойти, пусть скажет сейчас или замолчит навеки. Дверь часовни с грохотом распахнулась, пуская порывы свежего морозного воздуха. А следом по часовне эхом прокатился голос. «Прервите церемонию. Этот брак не может быть заключен. У меня есть веские доводы». В часовне повисла зловещая тишина, нарушаемая лишь завываниями ветра. Душа ушла в пятки, а сердце подскочило в груди. Дыхание перехватило «Проклятие! Не хватало еще скандала на моей ненастоящей свадьбе!» Священнослужитель растерянно заморгал, вглядываясь вперед в лицо вошедшего. Такое в стенах этой часовни явно произошло впервые. Все эти слова про причины, препятствующие заключению брака, были скорее данью старым традициям. Я развернулась. Гости застыли, будто под заклятием забвения. А затем взгляд упал на совершенно незнакомого высокого мужчину в длинной черной мантии, которая взвелась от быстрой ходьбы и напоминала крылья. Мужчина был чуть старше моего жениха и явно состоял с ним в родстве, так как узкий зрачок, расчерчивающий глаз, Явно говорил о драконе крови, а еще, судя по разъяренному взгляду, незнакомец ненавидел Дарена до всей глубины его драконей души. Райнер, мой жених заговорил первым, нарушая неловкое молчание. «Мой дорогой кузен, ты все же смог к нам присоединиться, но зачем же разбрасываться громкими словами?» Рассержен, что назначили не тебя. Так не стоило так сильно задерживаться в постели одной из своих девиц. Продолжайте, святой отец. На чем мы там остановились? По залу прокатилось. Ах! Ну вот, теперь у моих тетушек будет еще один повод для сплетен. Будто не произошло ничего из ряда вон выходящего, Дарен развернулся к священнику и притянул меня ближе к себе, явно предполагая, что я от наплыва чувств могу рухнуть в обморок. В обморок я падать не собиралась, но от поддержки не отказалась. «Да-да, сейчас». Итак, священнослужитель вновь уткнулся взглядом в свою книжечку. «Мы собрались...» «Давайте перейдем к главным словам, святой отец». Дарон щелкнул пальцами, и в воздухе повисли два золотых колечка. «Не так быстро, Даррен». За спиной зазвучал разъяренный голос кузена, явно обращая внимание на себя. «Не устраивай здесь театральное выступление». «Все это...» — мужчина махнул рукой. «Фарс и циничная комедия» издевательство над волей моего любимого дядюшки. Твой брак всего лишь фикция. Остановите церемонию». «Так вот, в чем дело?» Пришел увершитель правосудия, родственничек, который, как я понимаю, претендует на наследство. «События развиваются все неожиданней и стремительней». «Это правда», — рассеянно заморгал священник. Разумеется, нет, святой отец. Продолжайте, не обращайте внимания на этого клоуна. Даррен бросил взгляд за спину. Дорогой кузен, твои шутки стали совершенно не смешными. Они знакомы всего три дня, святой отец. Это непозволительно. Родственник жениха не собирался униматься. И тут. Не выдержала я. Этот родственничек рушил все, что мы с Дарыном строили эти два дня. Моя и без того подпорченная репутация грозилась рухнуть в бездну. Пора спасать ситуацию и проявить характер. Не вам решать, когда, на ком и при каких обстоятельствах двое людей могут сочетать себя узами брака. Резко развернулась и, сбросив вуаль с лица, устремила взгляд на мужчину. Решает закон. А в законе нет никаких слов о длительности взаимоотношений. Нужно лишь признание чувств и согласие жениха и невесты. И, разумеется, не состоять в другом браке. По документам, ни я, ни лорд Беренс ранее не состояли в браке. И я согласна стать супругой Даррена Беренса, «В болезни и в здравии, мой жених?» «Я тоже согласен», — подхватил Даррен, и кольца сами по себе резво скользнули на наши пальцы, всем сердцем и душой. «Мы оба согласны. По этой причине нет никаких обстоятельств, препятствующих нашему союзу». «Объявляю вас мужем и женой», — громко выпалил священнослужитель и принялся промакивать лоб цветным платочком. «Вы можете скрепить ваш союз поцелуем». Дважды повторять не требовалось. Даррен притянул меня к себе, и я разглядела искорки веселья в его глазах. А я не ошибся с выбором. Он выдохнул, а следом накрыл мои губы поцелуем, обдавая терпким ароматом духов. «Ну вот и все». Теперь я, Розмари Беренс. Пусть и церемония прошла совершенно не так, как планировалось. Впрочем, как говорится, если хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Главное, что итог мероприятия был удовлетворительным. «Не думайте, что все закончилось!» Эхом пронесся удаляющийся голос кузена Дарена. Тебе не получить титул, поместья и золото. Кажется, корабль нашей фиктивной семейной жизни наткнулся на первый риф. И это в первый же день. Что же будет дальше?